Только женщина-то ушла. Эта матрё не хорошо в пуховом платке, в драповом пальто, на шерстяном ватине, да в валенках с калошами. А какого-то женщине в её семисезончике, как бы не застудилась, так поняла исчезновение её мотя. Но все таки забеспокоилась, наспех простилась с Николаем,